Глава шестьдесят Маршал. Бластер плюнул ярким огнем, словно лизнув скафандр девушки и одновременно как будто бы ударив ее твердым светящимся копьем. Гнарвка отлетела прочь, как тряпичная кукла, и с хрустом ударилась об обшивку. Голова ее безвольно свесилась на грудь, а сама она сидела в позе человека со сломанным позвоночником. Я почувствовал внезапно подкативших горлу спазм и, наверное, с полминуты стоял и просто глотал воздух, как рыба. Почему она не активировала щит? Неестественный, на него не было времени, а постоянный. Если честно, я думал, что он должен будет принять на себя большую часть выстрела, а тут раз и труп. Бред. И это член штурмовой группы, захвативший огромный пассажирский космолайнер? Не верю, что они бросили неподготовленных бойцов. Стараясь не смотреть на измятую альбиноску с чернеющей дырой в груди, я осторожно проверил заряд бластера. Вот и ответ. Целая четверть деления, означающая, что я запустил в Гнарвку тяжелый заряд. Значит, щит был, просто не помог. Все же такими выстрелами обычно бронетехнику пытаются подбить, а я выстрелил в живую девушку, хоть и из пришельцев. Конечно, это был ее бластер. И да, она пришла сюда убить меня и других людей. Вот только это почему-то не облегчает осознание того, что убийцей в итоге стал я сам. Ощущения были, как будто я по уши извозился в дерьме. Странное дело, я привык умирать сам, но при этом лишить жизни кого-то другого оказалось непосильной ношей. И держался я еще окончательно не расклеившись, только потому что знал, все еще может быть по-другому. Это же петля, и в воскресенье или даже раньше все начнется заново, и этот эпизод просто не повторится. А значит, для меня ничего не изменилось. Надо забыть о смертях и своей и чужой, и вместо этого постараться разобраться, что же тут происходит и как избежать этого в следующий раз». А то, если вокруг Земли полноценная блокада, боюсь, моя запланированная учеба в любом из повторов накрывается медным тазом. Я бежал по коридору, стараясь не топать. Лишнее внимание мне ни к чему. Большинство кают заперты, но есть и те, что открыты. В них самый настоящий кавардак, будто пассажиры покидали их в спешке или их вытаскивали оттуда силой. Внезапно мое внимание привлекли явные звуки шагов. Кто-то торопливо шел мне навстречу. Я закрутил головой по сторонам в поисках открытой каюты. Черт, как назло все они остались позади. Некуда спрятаться. Приготовившись активировать естественный щит, я присел, чтобы оказаться на максимально неожиданном для чужака уровне. Если он меня не заметил и не ожидает нападения, это же прекрасно. Активатором сниму щит, потом возьму на прицел и заставлю избавиться от оружия и отключить связь. Должно получиться. Коридор в этом месте как раз начал чуть загибаться в сторону, и часть его оказалась скрытой, так что своего противника я не видел. Топот все приближался, вот только странно, не похоже на бегущего бойца. Тут скорее кто-то спасающийся бегством. «Ай, не убивайте, не убивайте, прошу!» Человек лет пятидесяти, с блестящей залысиной и смешными кучерявыми волосами вокруг нее, бухнулся на колени и зарыдал дрожа. «Вы пассажир?» – удивленно спросил я. «Как вам удалось спастись?» «Человек! Как странно, в космосе, на чужом корабле, во время нападения террористов, среди множества других пассажиров, встретить именно своего соотечественника». «Я... я пошел в туалет, когда все произошло. Кажется, до мужика начало доходить, что я ему как минимум не враг, а вот он мне...» «Ладно, не буду спешить с выводами». «А вы не с ними?» «Нет», — покачал я головой. «И что, никто вас не заметил, когда вы оттуда выскочили?» «Да что вы!» — человечек нервно рассмеялся. «Какое там? Тут хоть и медвежий угол, но пассажиров все равно много». «Сотни, даже тысячи!» «Террористы сразу команду пошли захватывать. Это самое верное дело!» «Я тут по дороге видел каюты, в которых явно была борьба!» «Возможно!» – кивнул мой собеседник, уже окончательно успокоившись. «Кто-то, наверное, выскочил, попытался погеройствовать, но большинство просто заперлись!» «Странное дело! Всего десяток террористов и несколько тысяч пассажиров – которые просто-напросто могли бы задавить первых своей массой. Но кто я, чтобы судить? Кто-то ведь обязательно при таком раскладе мог погибнуть. И наверняка так и получилось. Я же слышал выстрел. «Что будем делать?» – вырвал меня из раздумий человечек. «Меня, кстати, зовут Мирон. Мирон Неклюдов. У меня второй уровень батарейки. Вот первый раз в отпуск, и сразу такая ерунда». «А вы почему с оружием? Вы маршал?» «Уровень владения энергией низкий, значит, денег на путешествие заработал еще до появления Вели. Получается, сейчас передо мной какой-то земной богатей?» «Нет», — покачал я головой. «Что еще знаешь, Мирон? Видел что? Или слышал, может?» «Ничего», — пожал тот плечами, одновременно разведя руки в стороны. «Свои требования они передали по радио. «Стоять на месте! Не двигаться!» Кто-то все же подкрался незаметно сзади. «Бросай оружие!» Вот же черт! Расслабился. Сначала получилось обмануть Гнарвку, потом взял на прицел толстяка и все. Почувствовал себя неуязвимым профессионалом. Идиот. А вот стоило на пути попасться кому-то чуть выше среднего уровня и все. В голове моей мелькнула была мысль развернуться и попробовать расстрелять незнакомца, использовав эффект неожиданности. Щит наверняка выдержит удар, а если и нет, для меня умирать не впервой. Пошевелишь пальцами, пристрелю. Обладатель голоса у меня за спиной, впрочем, был готов и к такому повороту. Пришлось стоять неподвижно, пока шаги не приблизились ко мне вплотную, а потом в спину не ударил обездвиживающий разряд парализатора. Вот и отлично! Надо мной склонился высокий худощавый вели. Ничего себе, а я, оказывается, еще и на пол упал. Даже не почувствовал. Пассажир? В руке Синелицева возник знакомый прибор, из тех, что использовали особисты для идентификации граждан. Вели сосредоточенно посмотрел на экранчик, кивнул и вновь посмотрел на меня. На Влар слетим, и тут же добавил, не дожидаясь ответа. Ты Гнарфа убил. Киваю. Внутри никаких особых эмоций. Ни от воспоминаний о первом убийстве, ни от того, что на меня наткнулся не повстанец, а Вели. Кстати, где мой первый пришивый знакомец? А вы, маршал? Ага. «Вспомни, вот и оно». «Да», — отрывисто ответил Вели. «Вступайте в свою каюту. Помощь идет. Главное, не делайте резких движений. Они держат под контролем корабль. Им не до вас. Так что шансов выжить достаточно». «Чего они добиваются?» Я еле ворочал языком, но все-таки справился. «Агитация за сопротивление. Это ширма?»